Край солнца из-за тучей, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река все заиграло в радостном свете, Пьер почувствовал новые, испытанные им чувства радости и крепости жизни. И чувство это не только не покидало его во все время плена, но, напротив,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 С тем уважением, которое ему оказывали французы, со своей простотой. отдававшей все, что у него просили, он получал офицерские три рубля в неделю, со своей силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену Благана, с кротостью, которую он выказывал в обращении с товарищами, со своей непонятной для них,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 Здесь, между этими людьми, делали ему положение почти героя, и Пьер чувствовал, что этот взгляд обязывал его».